тридцать 38. -я. Мэри, переспросил Бред Дэниелс, дряхлый, весь какой-то скукоженный старичок, сидящий в инвалидном кресле в маленькой, стерильно чистой комнатке, которую будет называть своим домом до конца своих дней. Деккер, Джеймисон и Келли расположились напротив него, почти полностью заполнив тесное пространство. Джеймисон кивнула. Да, Мэри Райс. Она работала тут чуть больше года назад инструктором по лечебной физкультуре. Артритные пальцы Дэниелса сжали на балдашник трости. Ну да, Мэри. Я знал ее. Им уже объяснили, что Дэниелсу хорошо за девяносто, и в этом заведении он уже около десяти лет. Жена его умерла, Он пережил своих братьев и сестер, и даже обоих своих детей. Его внуки проживали за пределами штата и приезжали навестить его только раз в год, на Рождество. Келли пытался показать ему фото, Крамер, но старик лишь покачал головой. Зрение у меня уже практически не осталось. Декер оглядел комнатку. На маленькой полочке рядом с кроватью стояли какие-то детские фотографии и что-то вроде открыток на день рождения. На тумбочке лежала бейсболка, какие носят ветераны Второй мировой, с обозначением рода войск, в которых они воевали. Вы служили в военно-воздушных силах во Вторую мировую, спросил Деккер, поглядывая на бейсболку. Тогда это называлось Армейские воздушные силы, уточнил Дэниэлс, немощно улыбаясь. А до этого корпус армейских воздушных сил только потом это стало военно-воздушными силами США. Вы были пилотом? вступила в разговор Джеймисон. Нет, шторманом, он гордо выпрямился. «Летал на б 17 ван 24 и на самом большом B29 суперкрепость. Эх, были времена. «Штурманом, говорите?» — переспросил Келли. Дэниэл медленно кивнул. Всегда любил это дело. Сигналы, радиоволны, радар, который тогда так был в диковинку. Точнёхонько проводил нас в точку, которая требовалась, а потом обратно. Множество боевых летав. Каждый раз думал, что погибну, но <смех> не судьба. Он негромко хихикнул. А чем вы занимались после войны? Ушли со службы, спросил Деккер. Нет. «Так и остался и работал на правительство. А что конкретно вы делали?" спросила Джеймисон. Теперь ослабевшие глаза старика сузились. "А зачем вам хочется это знать?" неожиданно резко спросил он. Деккер присел перед ним на корточки. "Вы рассказывали Мэри о том, чем занимались?" Мне до сих пор не ответили на мой вопрос. Так что с какой-то стати мне отвечать на ваши? Вам нравилась Мэри? Замечательная была девка, терпеливая, заставляла меня упражняться, но особо не напрягала, как некоторые тут любят. Мне она нравилась. Жалко, что она ушла. А куда она девалась, кстати? Вас это сильно удивит, если я скажу, что она переехала в Лондон, в штат Северная Дакота. Старик вздрогнул. «В Лондон? Да, это где оборонный комплекс имени Дугласа и Джорджа». Ну да, я в курсе. Потому что вы там работали давным-давно. Может, да, а может и нет. Но если даже и работал, то это секретная информация, сказал Дэниэлс, прикрыл глаза и еще крепче ухватился за набалдашник трости. Но мэри вы про это рассказывали. «С чего вы взяли?» — возмутился старик. Это она вам сказала. Нет. Но с чего еще ей переезжать именно туда? В смысле, если это просто небольшое совпадение? Мне нечего сказать по этому вопросу. А вы в курсе, что военно-воздушные силы распродали большую часть земли вокруг радарной станции? Продали землю? Дэниэлс напрягся. Кому? религиозной организации под названием братья Когда-нибудь слышали про них? Старик покачал головой. «А те, в свою очередь сдали часть этой земли в аренду нефтяникам. Нефтяникам. Компаниям, которые добывают нефть и газ. Они бурят на этой земле, Недоверчиво осведомился ведомился Дэниелс. Да. Деккер бросил взгляд на Келли, а потом на Джеймисон. Старик смотрел прямо на него. Дело в том, что, к сожалению, мы не можем поговорить с Мэри. «Выходит, не знаете, где она?" спросил Дэниелс. "Нет, знаем. Так в чем же проблема? Кто ты ее убил?" Старик замер, На миг Деккеру показалось, что сейчас его хватит удар. «Убирайтесь с Вдруг взревел он, смаргивая слезы. Просто убирайтесь прямо сейчас. Оставьте меня в покое. Оставьте меня в покое ко всем чертям. В комнату ворвалась медсестра в форме. Мистер Дэниэлс, лихорадочно радочно затараторила она. Что случилось? Тот показал на остальных. Эти люди пристают ко мне. Я хочу, чтобы они ушли. Медсестра обвела всех троих колючим взглядом. Джеймисон показал ей свой значок ФБР со словами: "Мы были вынуждены задать несколько трудных вопросов по причине полицейского расследования". "А, понятно. Но сейчас он расстроен. Думаю, думаю, что вам следует уйти. Здоровье у него не из лучших". Джеймисон потянула Деккера за рукав. Пожалуй, вы правы. Уже уходим. Они вышли из комнаты. Пока шли по коридору Амос сказал: Он знает. Он рассказал Крамер что-то, что побудило ее уйти с работы здесь, сменить имя и переехать в Лондон. Мы только не знаем что именно, заметил Келли. Он работал на радарной станции, произнесла Джеймисон. Тут должна быть какая-то связь. Он сказал, что был штурманом, работал с радарами, радиоволнами и так далее. Это как раз то, чем занимается на лондонской базе. Нужно выяснить, когда он в точности был там, сказал Деккер. Вы говорили, что станция построена где-то в 50 -х? Верно, подтвердил Келли. Но точную дату открытия не знаю. Могу попросить Богарта это проверить, предложила Джеймисон. И когда мы выясним, в какие годы он работал там и чем занимался, то вернемся сюда и вытрясем из старика все касательно Крамер, заключил Амос. Но он и вправду очень старый человек, Деккер, сказала Джеймисон. Ну да, знаю. И в данный момент он наш лучший шанс раскрыть дело. Когда они вышли на улицу, Келли в сердцах произнес... Да что за чертовщина тут вообще творится? Не знаю, отозвался Деккер, но мы все ближе к тем, кто всю эту чертовщину замутил. Ладно, хотя будем надеяться, что они не доберутся до нас раньше, чем мы доберемся до них, зловеще заметила Джеймисон.